Глава восьмая. Среди туристов с наибольшим энтузиазмом собирают золотой корень мужчины средних лет, склонные к гипертонии. В кварцитовых жилах часто содержится золото. Со спыгу нельзя подстрелить издали. Здесь много лет никого не было. Заросшую стоянку легко пропустить, но место самое подходящее. Да и я, наверное, неосознанно высматривала следы, просто чтобы отвлечься, отгородиться от Асиных вопросов. Поэтому я сразу замечаю темное пятно молодого Иван-чая в разнотравии. Кипрей растет на горельниках. Рядом должны быть обугленные молнии, обломки погибшего дерева. Откуда еще взяться огню? Но ничего подобного я не вижу. Нависающий рядом кедр, Жив и даже не поврежден, а куртина Иван-чая слишком маленькая и слишком круглая, поэтому я остановлюсь внимательнее. Замечаю сухие палки и рогатин, скрытое в траве кольцо закопченных камней, небольшую перекладину ту иргу, аккуратно прислоненную к стволу, подтесанное бревно, за которым, как спинка олеповатого дивана, пышно цветут два куста пионов. Похоже, Андрей Таежник любил пионы. Интересно, знал ли он об этом? Или обустраивал стоянки, не понимая, как их выбрал? Травянистый склон плавно спускается к большому ручью, почти речке. Совсем близко. Шум воды заглушает шелест ветвей. И уходит вверх на том берегу, раскидывается вольной поляной до самой каменной стены, метрах в трехстах от нас. Уверена, если побродить рядом с ручьем, в траве найдется старый кол, вбитый в землю, чтобы поставить на веревку коня. Так, чтобы был на виду и пил волю, когда захочет. Но к самому костру подойти не мог. И скалы отсюда видно прекрасно, как и хотелось. Несколько отдельно стоящих столбов чуть потолще старых кедров. Большей частью останцы высотой немногим больше человеческого роста, окруженные грудами скрытых кустарником обломков. Но один поднимается метра на четыре. Торчит, как палец из кулака. Конечно, не такие уж эти скалы и белые, скорее сероватые, в цветных пятнах лишайников и изумрудной оторочки мха понизу. Но камень отличается от обычных для этих мест серых гнейсов. Скорее всего, кварцит, поэтому скалы и не разрушились, как окружающая их порода. Надо будет сходить к ним после еды, полазать, рассмотреть поближе. Гречка почти готова, и я вываливаю в нее банку тушенки. Будет тушенка с гречкой. Надо хорошо поесть, надо согреться. Радость от спуска прошла, и меня колотит даже у костра в просохшей уже одежде. Я кидаю в котелок хлопья чеснока. Смотрю на нахохленную асю и добавляю имбиря. Смотрю еще раз, подсыпаю карри. Думаю толку от этих пакетиков из супермаркета, они не для слабаков. Хорошо бы еще бухнуть чили. Но тогда, наверное, придется есть одной. Без чили, впрочем, тоже получается неплохо. Горячая еда изгоняет сковывающий изнутри холод, а его остатки добивает розовато-золотистый отвар с терпким запахом горькой розы. Золотой корень действует не хуже коньяка. Глаза Аси начинают блестеть, Голос становится громче, и улыбается она чаще и легче. Холод, слабость и страх всегда держатся вместе. Стоит согреться и взбодриться, изудящие, изводящие тревогой вопросы становятся не такими уж важными. Если в них не копаться, то, может быть, все устроится. Нарезая корень пластинками и ссыпая его в чайник, я надеялась, что легкая эйфория заставит Асю забыть о воображаемом провале. Верила. Завтра мы выйдем куда-нибудь. подальбаган. Позже я буду думать. Может, все обернулось бы по-другому, если бы мы обошлись чаем. Усталость не позволила бы Асе лезть ко мне с расспросами. Избавила бы от лишних разговоров, сковала мягким мутным коконом, не дала навредить себе. Но когда в крови вскипают бронзовые розы, спасительной апатии не остается места». Я бы не вспомнила о золотом корне сама. Он попался на глаза, когда я переходил ручей, чтобы привязать коней на том берегу. Отливающие металлом корневища, оплетающие камень, такие чистые, умытые бесконечным потоком воды. Они так и просились в чайник. Глядя на них, я тут же решила, вот то, что надо, чтобы прийти в себя после кошмарного перевала, задавить назревающую простуду, разогнать невнятную тоску, прямо как нарочно. Может, и нарочно. Подумаю я потом. Выпив половину, Ася аккуратно утверждает кружку на притоптанной траве. С рассеянной улыбкой лезет в карман распахнутого лета же пуховика. Вроде бы собирается закурить, но меня охватывает предчувствие беды. И когда вместо сигарет Ася вытаскивает обугленную куклу, я не удивляюсь. Только чую сосущую пустоту под солнечным сплетением. Мы знакомы, по-настоящему знакомы, поход не в счет, четвертый день. Но я уже знаю, что Ася уперта, как старый Мерин. Можно одолеть ее глухое сопротивление, можно на время стащить задуманного пути, но рано или поздно она вывернет на ту тропу, которую считает нужной. Зря я не дала сжечь куклу с утра. Мало ли что мне тогда показалось. «Так вот, насчет соспыги», — говорит Ася. Я с нервным смехом закатываю глаза. Да нет никакой соспыги. Это выдумка легенда. Сама подумай, откуда в наших краях взяться животному, о котором никто никогда не слышал. Так расскажи, просит Ася. Она мне не верит, и настроение скормить ей придуманную на ходу историю тут же испаряется. Давай еще воду поставлю. Я тянусь к костру, но Ася загораживает чайник рукой. Вы весь поход байки травили, — раздраженно говорит она, — про бабку-агапку, про девочку с пакетом, про белого спелеолога. Ты лично убеждала людей, что бурундуки в голодный год прокусывают туристам еремную вену и высасывают кровь. Под ее суровым взглядом я прикусываю щеки изнутри, едва удерживая глупую хмылку. Так в чем проблема? Если это байка, почему ты не хочешь ее рассказывать? А зачем? Я тебя развлекать уже не обязана, огрызаюсь я. Это не для туристов. Для внутреннего употребления, понятно? Понятно. Так и вижу, как вы с Геной и Константином сидите кружком и сказки друг другу рассказываете. И Александр тут же внимает. Картина достовернее некуда. Я невольно усмехаюсь. Да уж, картина. Горелая кукла уютно устроилась на Асиных коленях и тоже как будто ждет. Когда я заговорю, я думаю, какой смысл пытаться впихнуть со спыгу слова. В лучшем случае будет непонятно, в худшем выйдет вранье. Думаю, Ася тоже решила, что слова никуда не годны. И вот мы здесь. Ну, зачем утрировать, неохотно бормочу я. Там кто-то упомянул, там пошутил. Там с пьяну подробностей добавил, ну, соспыга, животное такое, очень редкое. Десятками лет может не попадаться. Хитрое, быстрое и почти невидимое сливается с камнями. Не опасное, не в этом дело. Она морочит, понимаешь? Стоит оказаться рядом, и крыша едет. Перестаешь понимать, кто ты, где ты и зачем. Видишь, всякое нехорошее. Очень трудно добыть. Что значит «добыть», — перебивает Ася. «Убить и съесть», — сухо объясняю я. Ее рот округляется маленькой буквой «О» и ноздри над ним, как две точки. Зачем? А за тем, что, во-первых, вкусно. Ничего вкуснее не бывает. А во-вторых, ну, она вроде как удачу приносит. Типа, кто со спыгу ел, тот от всех печалей освободится, так говорят. А это точно хорошо, с сомнением спрашивает Ася, и я пожимаю плечами. Извини, но звучит как описание наркоты. И вообще, камень по башке тоже освобождает. Я снова пожимаю плечами, отпиваю остывший чай, смачивая пересохшее горло. «А дальше?» — спрашивает Ася. «Что дальше?» «Просто вот такая соспыга». «А ты что, сюжета хотела? Драмы?» «Я хотела понять, чего ты так боишься?» Она вздыхает, наклоняется к костру, сдвигает к центру прогоревшие посередине сучья. Поддергивает рукава, чтобы не мешали. И я вижу на ее покрытых гусиной кожей запястьях багровые полосы расчесов. Думаю, она не хотела ничего объяснять. И вот мы здесь. «Ладно», — говорю я, — изглатываю. В горле опять сухо. «Ладно, есть приметы, но... Чтобы узнать, что она ходит где-то рядом». Приметы. Я прикрываю глаза. Людей вдруг в тайге забывают ни с того, ни с сего. Мертвые кони к табуну прибиваются, как ни в чем не бывало. Я моргаю, глядя в огонь. Не хочу видеть ее лицо. Люди всякое странное творят. Знаешь, с твоей группой Санька должен был идти, но он ногу повредил устроил ночные скачки с Генкой пьяни, очень тупо. В общем-то, даже для них странно. Страннее, чем наши кони, с серьезным видом кивает Ася, и у меня вырывается смешок. Мертвецы воскресают! почти деловито спрашивает она. Я мотаю головой. Нет, такого не слышала. Мертвец уж извини, на твоей совести, я осекаюсь, почувствовав короткое головокружение. На кровати в своей комнатушке в Кайчи, в руке надкусанное яблоко. Аркадьевна вчера привезла снизу целый ящик. От мокрых волос пахнет шампунем. Экран телефона светит в глаза. Надо отправить сообщение, я тороплюсь, пока туристы не доели остатки трафика, но не могу набрать текст. Какие-то проблемы с раскладкой, и я, суетясь и все больше раздражаясь, копаюсь в настройках. «Что-то вспомнила?» — с интересом спрашивает Ася, и я качаю головой. Осторожно говорю. «Ты, наверное, очень хотела, чтобы паночка оказался жив?» «Конечно, хотела», — вскидывается она. «Я же говорила, от живого можно было уйти, а теперь...» Она безнадежно машет рукой. «Значит, по всем приметам, получается, где-то ходит со спыга?» «Я хочу сказать, подумаешь, приметы...» Ничего это не значит, но я устала врать, и все, что я собираюсь сказать, заранее написано у меня на лице. Ася морщится. «Только не начинай опять выкручиваться!» «Значит, соспыга!» «Волшебный зверь!» «Ух ты!» Она на мгновение замолкает, мечтательно улыбаясь сама себе, потом хмурится. «Добыть, значит, да?» «Ну, конечно! Что же еще? Я отвожу глаза и принимаюсь поправлять костер. «И что, в самом деле так вкусно?» — спрашивает Ася. «Я думаю, да, это очень, очень вкусно. С ума сойти, как вкусно. В буквальном смысле ум есть. слышала? Это про соспыгу. И да, я до сих пор тоскую по этому вкусу. Все тоскуют». Кто хоть раз попробовал. Но. Но. Это дико и неуместно, но у меня вдруг начинает течь слюна. Струйками брызгает под языком, проступает в уголках губ, и я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не выдать себя, вытерев рот. «Что-то ты не похожа на человека, освобожденного от всех печалей!» — пристально щурится Ася. Я нарушила правила, поэтому все пошло не так. На меня просто не подействовала. Сломала игру. Знаешь, как это бывает? Причем игру, которую сама же и затеяла. Ася вопросительно приподнимает брови, но я не собираюсь объяснять. Я думала, будет интересно, а оказалось мерзко. Я бы и не узнала, как это мерзко, но любопытство. Я же здесь приблудная, помнишь? Пялюсь на то, про что всем понятно, что пялиться на это не надо. Оказалось, это было правило — не вникать в детали. «А ты?» — подталкивает Ася. «Слушай, если бы я знала, не стала бы. Никто бы не стал. Играть или вникать в детали?» Я скусываю кожицу с губы. «Это моя кровь. Ее вкус ничего особенного. Все в порядке». Я не обязана отвечать, не обязана продолжать разговор. Я уже жалею, что вообще согласилась разговаривать, и уже не помню зачем. Ася вдруг тихо ахает, и я чувствую, как земля, покачнувшись, начинает медленно и неумолимо расползаться под ногами. «Замолчи, — думаю я, — заткнись, хватит!» «Ты не боишься!» — негромко восклицает Ася. «Ты... Тебе стыдно!» Я молча смотрю в ее бледное мальчишеское лицо. Мои губы мелко дрожат, они кажутся горячими и распухшими, но я знаю, что она не заметит. Слишком погружена в свое тихое ликование. Решила задачку. Наверное, в начальных классах была отличницей. Сидела за первой партой, всегда поднимала руку. Я молча смотрю в ее темные глаза и представляю, как встаю. Резко, прямо сейчас, встаю и ухожу прочь. Куда? Проверить коней, умыться, рассмотреть скалы. Да мало ли посмотреть хотя бы, куда дальше идет тропа. Но я представляю и то, как лазаю вокруг скал, и меня видно от костра, и что ни делай, не избавишься от нарочитости. Представляю, как каждое движение становится скованным, и как это выводит из себя. Я представляю, как ухожу вниз за деревья, и там... Рыдаю и рычу от бессильной ненависти, представляю злобную радость от мысли, что ей тревожно без меня, и застилающую глаза ярость от одной только тени мысли, что, может, вовсе не тревожно, может, даже и хорошо. Изудящее беспокойство, как она там одна, и злость на себя за это беспокойство. Я представляю, как, высморкавшись и умывшись, возвращаюсь рано или поздно. Может, уже в сумерках, но возвращаюсь. И нос у меня распухший, а глаза красные. А если и нет, все равно отвратительно, жалкое возвращение, жалко поджатым хвостом. Я представляю, как посылаю ее нахуй перед тем, как уйти. Как мой кулак впечатывается в ее скулу. И, воображая все это, продолжаю молча смотреть ей в глаза и ждать. И под моим взглядом ее лицо наконец сминается, становится несчастным и испуганным, комкается от смущения и страха. «Прости, меня занесло», хрипло говорит Ася. «Не знаю, зачем я к тебе прицепилась. Я не хотела, я не этого хотела. Прости». «Ничего», — говорю я. Проехали. Она еще пару секунд виновато моргает на меня и понуро отворачивается. «Вот теперь...» Теперь можно уйти. Я встаю и сгребаю грязную посуду. Заодно прихватываю и чайник. «Я другое имела в виду!» Отчаянно выкрикивает Ася. И я киваю. Говорю, «В костер подбрось, пока не погас». Я долго начесываю твердый лоб караша, так что с него летят мелкие шерстинки. Поправляю веревку суйлы, нелепо обмотавшуюся вокруг толстого пучка травы. Необычайно тщательно мою посуду, а потом также старательно оттираю сажу от рук. Так долго, что они теряют чувствительность. Набираю чайник. Не абы как, а под взбитый пенистой струей, падающей с маленького порожка. Все это время я остаюсь очень спокойной. Она меня раскусила? Чушь. Нечего раскусывать. И некому. Какая разница, что она обо мне думает? Через год я ее даже не узнаю. И если она вдруг снова объявится в кайчи, почему бы и нет? Буду подслеповато щуриться и выразительно собирать лоб в складки, а потом смущенно попрошу напомнить какие-нибудь детали. О, ей будет что напомнить. Так, сюда я думать не собираюсь. Чужой человек, случайно свалившийся мне на голову. Глупые обстоятельства, создающие иллюзию и только иллюзию близости. Мне надо ее вернуть, и все. Мне не надо нравиться ей, не надо дружить. Это утешает. И я остаюсь спокойной, намывая посуду и себя, погрузившись в звонкую болтовню воды. Я очень спокойна. Но все-таки недостаточно спокойно для того, чтобы вернуться и разговаривать с ней, и тем более, чтобы с ней молчать. Чайник оставляю на бережке. Захочет. Найдет. Скалы совсем близко. Груда камней вокруг поросла мелким колючим кустарником. Можжевельник и барбарис и курильский чай, усыпанный золотыми цветками, скорее всего, единственное золото, которое здесь есть. Черная смородина с еще блестящими липкими листочками. Отщипываю несколько верхушек в карман. Карабкаюсь по курумнику, приближаясь к кольцу из обломанных столбов. Натыкаюсь на камень, сплошь оплетенный чабрецом. Несколько веточек в карман к смородине. Чай перед сном будет отличный. Я перешагиваю на следующий камень, и опора уходит из-под ноги. Раздается гулкий удар, когда камень, качнувшись, ударяется о соседний валун. Взмахнув руками, я торопливо переступаю на следующий, на вид такой надежный, поросший мелким баданом, но он выкручивается из-под меня, наклоняясь чуть ли не под прямым углом. Я заваливаюсь на бедро медленно, почти задумчиво. Нога соскальзывает в щели, я едва успеваю отдернуть ее до того, как освободившийся от моего веса обломок возвращается на место. Еще один удар раздается прямо подо мной. Гулкий, объемный, гуляющий звук. Несколько секунд я полулежу, опираясь на локоть, поджав ноги. Жду, когда огромный скользкий ком в горле перестанет трястись и толкаться, и снова получится дышать. Где-то глубоко внизу журчит вода. Похоже, я залезла на край гигантской ямы, доверху заполненные обломками. И эти камни, хоть и пролежали здесь, наверное, сотни лет, так и не устоялись, не притерлись, не обрели равновесие. Я осторожно поднимаюсь на четвереньки, и обломок подо мной, то ли еще огромный камень, то ли уже маленькая скала, тихонько уходит из-под ладоней. А может, просто кружится голова? Отсюда уже хорошо видно скалы-столбы. Шесть останцев, нестроенно окружающих одну скалу повыше. Все пространство между ними должно быть завалено обломками, но вместо этого там дикая зеленеет ровная лужайка с короткой травкой. Такая вырастает на вытоптанной, выбитой земле, которую, наконец, оставили в покое. Зелень такая яркая, что режет глаза. Я смаргиваю проступившие слезы. Воздух между скалами дрожит и переливается, как будто на лужайке разложены невидимые костры, или проход между скалами задернут невидимой живой занавесью. Или воздух там замененное иное вещество, растворяющий тело и душу газ, от которого не спасет никакая химзащита. Газ со сладким привкусом тления, навивающий сны от которых можно проснуться только в другой сон. Я сглатываю, и сухое, как бумага, горло сводит от боли. Мои глаза становятся большими и холодными, твердыми, как камешки на дне реки. Сердце бухает в ушах. Я думаю, сюда нельзя было приходить. Ясно же было. Что сюда нельзя приходить. Еще тогда, когда мы с Ильей два идиота придумывали, как пройти, сочиняли, кого позовем с собой. Как мы еще тогда не поняли, что сюда нельзя? Нельзя. Я с силой зажмуриваюсь, отворачиваюсь от этого ядовито заманчивого пятна и, медленно придерживаясь за ближайший кустик, поднимаюсь на ноги. Выпрямляюсь, затаив дыхание. Надо пройти. Пропрыгать. Метров пять, и я снова окажусь на безопасной поляне. Надо быть очень внимательной, и тогда все обойдется. В конце концов, сюда же я забралась. Надо просто, ну, извиниться за свою непонятливость. Может быть, я еще не сделала ничего по-настоящему запретного. Может, меня выпустят. Я ведь не знала, правда? Правда? Да, правда, Я делаю первый шаг, качаю ступней перед тем, как перенести на нее вес. Вроде бы все в порядке. Еще один. Камень подается под ногой, но тут же замирает в новом равновесии. Внизу, в щелях и лабиринтах завала, с ракочущим шорохом осыпаются потревоженные камешки. Я представляю, как камни подо мной приходят в движение, складываются как в «Тетрисе» заполняют пустоты, наконец, обретая равновесие. Представляю, как становлюсь частью этого равновесия. Сердце бьется во рту. Сердце вбивает в рот вкус металла, крови, мяса, самого вкусного на свете мяса. Я опять кусаю губу, чтобы ощутить вкус своей, не чужой крови. А потом в несколько отчаянных прыжков... «Я лечу! Смотри, я лечу!» Теперь неважно. Одолеваю остаток расстояния. Под ногами твердая, неподвижная, поросшая травой земля. В последнем прыжке меня разворачивает к скалам. Несколько мгновений, я смотрю на них, охваченная тоской, а потом скользящими шагами иду прочь. Я боюсь отрывать от земли ноги, боюсь потерять равновесие, боюсь, что потеряю сознание. Сердце колодится так сильно, что от его ударов темнеет в глазах. Надо торопиться. Не знаю зачем, но я страшно боюсь опоздать и в то же время понимаю, что уже опоздала и ничем не отогнать это возникшее из ниоткуда чувство необратимости. Я, наверное, все-таки отключаюсь, потому что со следующим шагом обнаруживаю себя уже посреди ручья, балансирующий на выступающем из воды камне. Сознание появляется разом и целиком, на несколько мгновений опередив включение фильтров. Я вижу каждый блик и пузырик в воде, мимолетно наслаждаюсь ее прозрачностью и ощущаю ее прохладную влагу. Слышу звонкое журчание каждой струйки и как переступает с ноги на ногу Сойла, И как жует караж. Чую запах примятой травы, Навоза в свежей куче, Влажного мха, Остатков кари, Испачкавших лист манжетки, Пока я мыла посуду. Чую стебель дягеля, Сочно хрустнувшего под ногой, И черные клубы едкого дыма, Валящего от костра. Может, пакет какой-нибудь Решила сжечь, Уговариваю я себя на ходу. Бутылку, пластиковую. Может, мокрый носок уронила или сапог? Точно. Хотела досушить сапоги и подпалила, дура, поэтому воняет резиной. И как она теперь без сапог? Кажется, у меня был скотч. Я почти бегу, и вода из переполненного чайника, когда только успела схватить, ледяными шлепками выплескивается мне на штаны. Я знаю, что скотч не нужен, не поможет, теперь ничего не поможет, но... все таки бегу. Маленькие языки пламени облизывают резину. Черный непроницаемый дым поднимается к Асе, но она не пытается отодвинуться. Даже не морщится, просто смотрит в костер. Лицо куклы плавится, превращается в кипящую черную жидкость. Пламя жадно лакает из луж ее глаз, и остатки одежек взлетают хлопьями пепла, легкими как перышки. Я думаю, ну вот, я ведь мечтала, чтобы она заткнулась. Почему же так хочется заплакать?